Машина. Часть первая. Нина Петровна шла уже больше часа. Иногда слышала гул мотора. Останавливалась, и если машина направлялась в ее сторону, осторожно поднимала руку. Машина пролетала по ледяной дороге. Скорее всего, ее и не видели из кабины. Темную фигуру в темноте. Шоссе было освещено скупо. Она оступилась насколько обычно, не споткнулась и едва не упала. И пошла совсем тихо. Машины не появлялись, Нина Петровна слышала только свое дыхание и шаги, она устала. Увидела короб остановки и прибавила шаг. Щиток с расписанием был сбит, Нина Петровна села на узкую лавку внутри короба, понимала, что вряд ли в час ночи придет автобус, но все-таки ждала. В коробе казалось тепло. Иногда она слышала мотор приближающейся машины, машина пролетала, и звук мотора обрывался — Она подумала, что, может быть, и досидеть здесь до утра, но скоро стали замерзать ноги, и она решилась идти. Хоть к утреннему свету, а дойти до поселка. Думать думала, но встать себя заставить не могла. Послышался шум мотора. Машина приближалась и приближалась медленно, еле-еле. Нина Петровна поднялась с лавки. Она выступила из короба и подняла руку. Огни. Желтый, почти апельсиновый, и белый, ледяной... Машина с разноцветными фарами подкатила к коробу и остановилась прямо напротив Нины Петровны. Нина Петровна шагнула к машине, взялась за холодную ручку и потянула на себя. Она сунулась в кабину и увидела, что в машине никого нет. Ни водителя, ни пассажиров. Она отпустила дверцу и растерянно отступила от машины. Машина не двигалась, мотор урчал, дверца оставалась приоткрытой. Нина Петровна зашла поглубже в короб и остановки. Машина не двигалась. Нина Петровна постояла и, решившись, выбралась из короба, тихо пошла по обочине, чувствуя спиной свет разных фар, будто машина смотрела ей в спину, она не оглядывался, начался снег. Нина Петровна услышала, как машина трогается, как приближается, она прибавила шаг, ступила на ледяную дорожку, покатилась и потеряла равновесие. Машина остановилась у лежащей на обочине Нины Петровны и заглушила мотор. Нина Петровна поднялась. Взглянула на приоткрытую дверцу и пошла, осторожно ступая, глядя под ноги. Никто ее не преследовал. В тишине ночи она слышала только свои шаги. Наконец, не выдержав от любопытства, она оглянулась. Машина стояла. Снег налипал на крышу, ветровое стекло. Разноцветные фары светили приглушенно. Нина Петровна прошла еще несколько шагов, снова оглянулась, остановилась и повернула назад. Промчалась громадная фура. Нина Петровна подошла к машине, открыла шире, дверцу забралась на сиденье. Посидела и захлопнула дверцу. И как только она захлопнула дверцу, заработал мотор. Фары вспыхнули ярче, осветили дорогу, заработали дворники, счистили с ветрового стекла налипший снег. А я поняла, сказала Нина Петровна, это дистанционное управление. Наверное, уже все знают, что это такое есть, только я все никак не поспею за прогрессом. Уж игревать бросила. А вам спасибо. И она поклонилась. Мне до поселка Коршун, знаете. Наверное, машина знала, так как тронулась с места и уверенно пошла вперед. Скорость, правда, большую не набирала, 60 показывал спидометр. В салоне было тепло, и Нина Петровна сняла толстую вязаную шапку и расстегнула верхнюю пуговицу пальто. Вдохнула освобожденно. А я от всего остала. Дети фильмы смотрят, а я сяду рядом и ничего не понимаю. Они смеются, а мне не смешно. Только вы не думайте, что я на детей жалуюсь. Я на себя жалуюсь, что не поспеваю. Машина ехала ровно, мягко, видимо, хороший водитель ей управлял, хоть и немножко не по себе было от такого управления, от того, что руль поворачивался сам собой. Но бояться Нина Петровна уже не боялась, в конце концов, чего только не бывает в нынешней жизни. Оно даже и спокойнее, что водителя здесь нет, что он где-то совсем в другом месте сидит и на кнопке нажимает, и кофе отхлебывает из большой кружки. Отчего-то Нина Петровну ярчайшим образом представила эту большую кружку. Высокая, строгой цилиндрической формы, брусничного цвета. Тяжелая, хорошо держит тепло, и кофе густой, черный. Нина Петровна молчала. Возможно, ее молчание тяготило невидимку, потому что включилась вдруг радио, заухала музыка. И хоть ухала она негромко, у Нина Петровны мгновенно разболелась голова. Она решилась уже попросить выключить радио, но оно переключилось на другую станцию. Нина Петровна послушала птичью болтовню дикторов о стране Австралии. Радио вновь переключилось, и Нина Петровна узнала голос, пошенный. Давнишняя запись, давнишнего спектакля из старинной московской жизни». Радио смолкло на полусловии, к большому сожалению, Нина Петровна. Машина свернулась с шоссе на проселок, еще 20 минут и дома. «А я уж и не надеялась живой домой добраться», — сказала Нина Петровна. Думала, что околею, как дворняга. Это я станцию свою проспала. И здесь отстала. Ой, никогда еще со мной такого не было. Я обычно как делаю? Я в правде уже встаю и в тамбур. И там уже после правды занимаю место у самых дверей. Как раз на последний автобус успеваю на этой электричке. А сегодня вот задремала, проспала. Очнулась, а в вагоне народу уже совсем мало. Электричка несется ночь. Ни одного гонька даже страшно. Человек сидит через проход. Я кричу, где мы? А он говорит, что все, следующее конечное, идем без остановок. Я в тамбур жду, а поезд все гонит и гонит, я аж глаза закрыла. Чувствую, тормозит. Открываю глаза, огни, платформа, и люди уже в тамбуре. Они все вышли, разошлись, электричка уехала в депо, а я одна осталась. Обратная электричка только утром, а мне до утра не простоять на голой платформе. Пойду, думаю, пешком по дороге, от ходьбы тепло, к утру дома буду, если сил хватит». Так она говорила невидимому шоферу, а машина вела ее осторожно, замедляя ход на колдобинах. Показался указатель. Коршун. «Название у нас какое у поселка, да?» Сказала Нин Петровна и замолчала. Машина доехала до указателя. «Улица Ломоносова у нас. Первый поворот направо». Въехали в поселок, повернули направо. «Тут справа у нас дачи. Я так люблю на дачи смотреть, на домики их». По осени листья жгут, дымом пахнет. Я люблю. А вот и мой дом. Вы прям во двор. Четвертый подъезд. Машина повернула во двор. Из угловой квартиры на первом этаже грохнула музыка. О, «Бедные соседи», — сказал Нина Петровна. Машина подъехала к подъезду, остановилась. Нина Петровна торопливо достала из сумки кошелек, вынула две бумажки по сто рублей и положила на приборную доску. «Спасибо вам». Она немножко подождала, как будто надеялась услышать голос хотя бы из радио, но машина молчала. «Вы извините, что так мало, но у меня больше нет. Эти-то занимала сегодня до зарплаты». Машина молчала, приглушенно работал мотор. Нина Петровна отворила дверцу, выбралась на улицу. Дверь захлопнулась. Она побрела по свежему снегу, у двери обернулась, машина уже отъезжала. «На сапоги налип снег, но сбивать его сил не было». Нина Петровна оставила сапоги в прихожей, прошла на кухню, выглянула в окно. Машина стояла во дворе у детской площадки. Фары погашены, мотор заглушен, как будто уснула. Нина Петровна поставила чайник, переоделась в халат, надела шерстяные носки, чтобы согреть ноги. Она выпила чаю и вновь посмотрела в окно. Машина стояла, снег уже засыпал ей крышу. Нина Петровна подумала, как утром позвонит сыну, расскажет про машину без шофера, Скажется, что машина в точности, как была у дяди Коль когда-то, только цвет другой, синий цвет, и фары, как глаза у кота Васьки разного цвета. Машина старое управление новейшее, дистанционная. Сын ей не поверил, а доказательств у нее не было, машина к утру исчезла.